Доказать, что это трюк, у казашек поперек и так далее. Про поперек мне с полной достоверностью рассказывали еще в пионерском лагере. Конечно, единого феномена нет, хотя все-таки можно говорить о постсоветском кино, постсоветской литературе. Появилось и появляется то, чего раньше не было, просто потому что быть не могло.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 Батыева гора, отчасти татарка. Там крытые толем мазанки, колодцы с воротом, утопающие в фруктовом цветении дворы, пестрые куры буличной пыли, пасущиеся у обочины козы. На Батыевой горе вдруг является покосившаяся двухэтажная халупа. Грязно-белый низ, угольно-черный верх. Блекла голубые ставни, красная вывеска. Максим, господи, что же это? А это, тут же соображаешь, булгаковские штучки. Не только же по Москве гуляет его чертовщина. Привет из четвертой главы Белой гвардии. В кафе Максим соловьем свистал на скрипке обаятельный сдобный румын. В руинах халупа свищет только ветер, но вывеска яркая и видная. Делали добротно, с любовью. Читатели безумный максим лишь оттеняет совершенную постаральность этих мест а в десяти минутах езды монументальной асфальтово во каменной крещате где уже начинается променад и до позднего вечера не оторвать глаз от киевлянок театрально выходящих на сцену жизни из трубы подземного перехода под Майданом на залежности. кто нибудь переведи меня через майдан я посижу на краешке Тихо погляжу на это роскошное разнообразие. Были корпорации дебелой, были и утонченный. Как выражался плотоядный украинский писатель Квитко Основьяненко, сам нетерпевший худых, поясняя, что худо, то нехорошо.